Л Джеймс. «Пятьдесят оттенков серого». Найлу, господину моей вселенной. Благодарности. Я в долгу перед многими людьми за их помощь и поддержку. Спасибо моему мужу Найлу за то, что он относился к моему увлечению снисходительно, заботился о доме и сделал первую редакторскую правку. Спасибо моему боссу Лайзе за то, что она терпела меня весь последний год, пока длилось это помешательство. ССЛ. Ничего, кроме спасибо. Спасибо первым читателям за помощь и поддержку. СР. Спасибо за полезные советы в самом начале. СЮ. Спасибо, что выбрала меня. Аманда и все издательство Райтерс Кофешоп. Спасибо, что сделали на меня ставку. Глава первая. Я с отвращением смотрю на свое отражение в зеркале. Ну почему у меня такие волосы? Они торчат во все стороны. И почему Кэтрин Кованна угораздила заболеть, а я мучайся? Теперь вместо того, чтобы готовиться к выпускным экзаменам, до которых осталось чуть меньше недели, я пытаюсь кое-как пригладить непослушные локоны. Нельзя ложиться спать с мокрой головой. Нельзя ложиться спать с мокрой головой. Повторив эту мантру несколько раз, я снова пытаюсь привести свои лохмы в порядок и в закатываю глаза. Из зеркала на меня смотрит бледная девушка с темно-русыми волосами и голубыми глазами, которые слишком велики для ее лица. Единственный вариант — стянуть все в конский хвост на затылке, так хоть вид будет приличный. «Кейт — моя соседка по комнате». И как раз в тот день, когда у нее запланировано интервью для студенческой газеты с каким-то промышленным магнатом, о котором я никогда в жизни не слышала, она свалилась с гриппом. Поэтому ехать придется мне. А у меня на носу экзамены, недописанные сочинения, и сегодня вечером я должна была работать. Но вместо этого поеду за 165 миль в центр Сиэтла, чтобы встретиться с генеральным директором холдинга Грей Энтерпрайзес. Таинственный мистер Грей, выдающийся предприниматель и крупный спонсор нашего университета, человек, чье время исключительно ценно, гораздо ценнее, чем мое, согласился дать Кейт интервью. «Невероятная удача», — сказала она. Черт бы побрал ее общественную деятельность. Кейт обосновалась на диване в гостиной. «Анна, не сердись. Я девять месяцев уговаривала его дать интервью, и еще полгода буду просить о переносе». К тому времени мы обе окончим университет. Как редактор я не могу упустить такой шанс. Ну, пожалуйста!» Кейт упрашивает меня хриплым, простуженным голосом. «Как у нее это получается? Даже больная, она прекрасна, как эльф. Золотисто-рыжие волосы лежат волосок к волоску, а зеленые глаза, покрасневшие и слезящиеся, все равно сияют. Конечно, я съезжу, Кейт. Иди ложись. Тебе купить, Найквилл? Или Теленол? Найквел, пожалуйста, не забудь взять мои вопросы и портативный диктофон. Тебе надо просто нажать на запись. Я потом расшифрую». «Я ведь ничего про него не знаю», — бормочу я, стараясь подавить приступ паники. «У тебя есть готовые вопросы. Это уже полдела. Иди, а то опоздаешь. Ехать далеко». «Ладно, иду. Ложись в постель. Я сварила тебе суп. Разогрей попозже». «Я смотрю на нее с нежностью. Только ради тебя, Кейт». «Хорошо, удачи! Спасибо, Анна! Ты, как всегда, моя спасительница!» Я криво улыбаюсь и, взяв сумку, выхожу на улицу к машине. Просто не верится, что я позволила себя уговорить. Впрочем, Кейту болтает кого угодно. Из нее получится отличная журналистка. Для этого у нее есть все данные. Ясный ум, воля, напор, умение убеждать. А кроме того, она просто красавица и моя самая-самая любимая подруга. Рано утром я выезжаю из Ванкувера, штат Вашингтон, на трассу И-5. Машин на дорогах пока еще немного, а все Сиэтле мне надо быть только в два. К счастью, Кейт одолжила мне свой спортивный Мерседес СЛК. Вряд ли Ванда, мой старенький Volkswagen Жук, смогла бы одолеть это расстояние за такое короткое время. На Мерсе ехать приятно. Я выжимаю газ до отказа, и мили пролетают одна за другой я еду в штаб-квартиру Глобальной империи мистера Грея. Это громадное двадцатиэтажное офисное здание из причудливо изогнутого стекла и металла, утилитарная фантазия архитектора. Над стеклянными входными дверьми сдержанная надпись стальными буквами «Грей Хаус». Без четверти два, слава богу, не опоздала. Я вхожу в огромный, откровенно устрашающий холл, отделанный белым песчаником. Из-за стола мне приветливо улыбается привлекательная, ухоженная блондинка. На ней потрясающий серый пиджак с белой блузкой. Выглядит она безукоризненно. «У меня назначена встреча с мистером Греем. Анастейша Стил вместо Кэтрин Каванна». «Одну минуту, мисс Стил. Блондинка слегка выгибает бровь. Я стою перед ней, страшно смущенная и жалею, что не одолжила у Кейт пиджак и заявилась сюда в синей курточке. Я надела свою единственную юбку, коричневые сапоги до колена и голубой джемпер. По моим меркам это очень элегантно. Заправляю за ухо выбившийся локон и делаю вид, будто мне совсем не страшно. Мисс Кавана назначена встреча. Пожалуйста, распишитесь здесь, мисс Стил. Последний лифт с правой стороны, двадцатый этаж. Блондинка любезно улыбается, глядя, как я расписываюсь. Похоже, ей смешно. Она протягивает пропуск, на котором крупными буквами стоит «Посетитель». Я не могу сдержать глупые ухмылки. Но, конечно, у меня на лбу написано, что я просто посетитель. Таким тут не место. И в этом нет ничего нового. Вздыхаю я про себя. Поблагодарив, иду к лифтам мимо двух охранников, одетых в черные, отлично пошитые костюмы. Они выглядят гораздо элегантнее, чем я. Лифт с убийственной скоростью возносит меня на двадцатый этаж. Двери автоматически распахиваются, и я оказываюсь в другом большом холле. Снова стекло, сталь и белый песчаник. Передо мной еще один стол и очередная блондинка в деловом черном костюме и белой блузке, которая, увидев меня, встает. «Мисс Стил, не могли бы вы подождать здесь?» Она указывает на ряд кресел, обтянутых белой кожей. За кожаными креслами отгороженный стеклянной стеной просторный зал для переговоров с длинным столом темного дерева и по меньшей мере двадцатью такими же стульями по бокам. За ними окно во всю стену, из которого открывается панорама Сиэтла до самого залива. Вид потрясающий, и я на мгновение замираю очарованная. Здорово! Присев на кресло, достаю из сумки вопросы и еще раз их просматриваю, мысленно проклиная Кейт за то, что она не дала мне хотя бы краткой биографии мистера Грея. Я ведь ничего не знаю о человеке, у которого собираюсь брать интервью. Ему с равным успехом может быть и тридцать, и девяносто. Неизвестность жутко раздражает, и от волнения я начинаю ерзать на кресле. Никогда не любила брать интервью с глазу на глаз. Куда лучше анонимность пресс-конференций, на которых можно тихонько посидеть на заднем ряду. Если совсем честно, то мне больше по душе свернуться калачиком в кресле и углубиться в чтение классического британского романа, а не сидеть, изнемогая от волнения, в огромных прозрачных залах. Я мысленно закатываю глаза. Соберись, стил. Судя по стерильной чистоте и современности здания, мистеру Грею должно быть немного за сорок. Подтянутый, загорелый и светловолосый, подстать своим сотрудникам. Еще одна элегантная, безупречно одетая блондинка выходит из большой двери справа. Интересно, они тут все такие, прямо как в Степфорде. Глубоко вздохнув, я встаю. Мисс Стил? – спрашивает последняя блондинка. Да, хриплю я и прочищаю горло. Да. Теперь получилось немного уверенней. Мистер Грей сейчас освободится. Вы позволите вашу куртку? Да, пожалуйста. Я освобождаюсь из жакета. Вам предложили напитки? Э -э нет. Ой, кажется, я подставила блондинку номер один. Блондинка номер два хмурится и строго смотрит на молодую женщину за столом. Что вы предпочитаете? Чай, кофе, воду? Снова поворачивается она ко мне. Стакан воды, пожалуйста, бормочу я. Оливия, будьте добры, принесите мисс Стил стакан воды. В ее голосе слышен металл. Оливия срывается с места, и стремглав исчезает за дверью в противоположном конце фойе. «Прошу прощения, мисс Стил. Оливия — наш новый сотрудник. Прошу вас, посидите немного. Мистер Грей примет вас через пять минут». Оливия возвращается со стаканом ледяной воды. «Прошу вас, мисс Стил. Спасибо». Блондинка номер два, звонко цокая каблуками, марширует к большому столу, садится, и они обе погружаются в работу. «Наверное, мистер Грей берет на работу одних только блондинок. Я рассеянно размышляю, не противоречит ли это закону, и тут дверь кабинета открывается. Оттуда выходит высокий, элегантно одетый, чернокожий мужчина с короткими дредами. Да, с одеждой я определенно промахнулась». Он поворачивается и бросает через плечо. «Гольф на этой неделе, Грей!» Ответа я не слышу. Он поворачивается, видит меня и улыбается, чуть сощуривая темные глаза. Оливия вскакивает и вызывает лифт. Похоже, она здорово в этом деле натренировалась и нервничает даже больше, чем я. «Всего вам доброго, дамы!» произносит мужчина и скрывается за раздвижной дверью. «Мистер Грей готов вас принять, мисс Стилл. Заходите», — произносит блондинка номер два. Я встаю и чувствую, что ноги у меня подгибаются. Стараясь справиться с нервами, хватаю сумку и, оставив стакан с водой прямо на кресле, направляюсь к приоткрытой двери. «Можете не стучать, просто заходите», — мило улыбается она. Я открываю дверь, заглядываю внутрь и, споткнувшись о собственную ногу, падаю головой вперед. «Чёрт, ну нельзя же быть такой неуклюжей! Я стою на четвереньках в дверях кабинета мистера Грея, и чьи-то добрые руки помогают мне подняться. Дурацкая ситуация. Я боюсь поднять глаза. Чёрт, да он совсем молодой!» «Мисс Кавана?» Едва я поднимаюсь на ноги, он протягивает мне руку с длинными пальцами. «Кристиан Грей, вы не ушиблись? Присаживайтесь». «Молодой, высокий и очень симпатичный» в великолепном сером костюме и белой рубашке с черным галстуком. У него непослушные темно-медные волосы и проницательные серые глаза, которые внимательно меня разглядывают. Проходит какое-то время, прежде чем я вновь обретаю дар речи. «Нет, так получилось», — бормочу я. «Если ему больше тридцати, то я испанский летчик». Бессознательно я протягиваю ему руку. Когда наши пальцы соприкасаются... По моему телу пробегает странная пьянящая дрожь. Я в смущении отдергиваю руку. Наверное, электрический разряд. Мои ресницы хлопают в такт биению сердца. «Мисс Кована заболела, я приехала вместо нее. Надеюсь, вы не возражаете, мистер Грей?» «А вы кто?» В голосе слышна теплота. По-видимому, ситуация его забавляет, хотя трудно судить по невозмутимому выражению лица. Возможно, он заинтересован, но, главным образом, вежлив. «Анастейша стил. Я изучаю английскую литературу вместе с Кейт... Э -э, Кэтрин... Э -э, мис Каванна!» «Понятно», — говорит он просто. Кажется, на его лице проскальзывает улыбка, но я не уверена. «Присаживайтесь». Он делает жест в сторону углового дивана, обтянутого белой кожей. «Его кабинет слишком велик для одного человека». Напротив огромных, во всю стену окон, стоит невероятных размеров стол черного дерева, вокруг которого легко разместятся шесть человек. В таком же стиле журнальный столик рядом с диваном. Все остальное – потолок, пол и стены белого цвета, за исключением висящей рядом с дверью мозаики из 36 маленьких картин, составляющих один большой квадрат. Привычные повседневные предметы, выписаны на них так тщательно, что, кажется, будто перед тобой фотографии. Все вместе смотрится потрясающе, аж дух захватывает. Местная художница, Троутон, поясняет Грей, проследив мой взгляд. Здорово! Удивительное в обыденном, бормочу я, смущаясь и от его замечания, и от картин. Он склоняет голову набок и внимательно на меня смотрит. — Совершенно с вами согласен, мистер Стил, произносит Грейни громко, — и я почему-то краснею.